Глава 13. В Рио, как можно понять, после ограбления музея я не задержался. Успокоив капитана и пообещав ему все объяснить чуть позже, прыгнул в один из своих номеров, забрал оставшиеся вещи и переместился обратно на Федучию. Пришлось выдать мужчине часть правды, объяснив, что я колдун. Но в самом деле, не убивать же его, особенно учитывая, что капитан ничуть не испугался произошедшего. Ему явно было любопытно узнать о таинственном нанимателе, так что я решил этим воспользоваться. И рассказал то, что посчитал нужным. Ложка вранья, щепотка правды, по вкусу добавить собственных мыслей бразильца. И вуаля, легенда готова. Таинственная история беглеца из магической тюрьмы, который попал туда, когда попытался отомстить за убитого брата. Бла-бла-бла. Больше эмоций, меньше логики, и импульсивный бразилец слушает нехитрое вранье, раскрыв рот. Уговаривать его держать язык за зубами, к счастью, не пришлось. Видимо, капитан прекрасно понимал, что я могу устроить ему и его семье массу неприятностей. Поэтому он не качал права, не убежал в ужасе и не юлил. Просто потребовал значительной прибавки к своей зарплате, на что я с легкостью согласился. Решив таким образом вопрос с молчанием одного из своих сотрудников, я велел ему выдвигаться по намеченным координатам. Баки были заправлены, припасы и топливо погружены в трюм, а от человека, отыскавшего мне яхту, я имел нужный контакт в одной из деревень возле места предполагаемой стоянки. Там нужно было нанять проводника. Поездка по реке получилась не слишком долгой. Мы преодолели около 340 километров от Манауса до деревушки под названием Гуаджара всего за два дня и подошли туда глубокой ночью. К этому моменту дождь, лившийся с неба уже почти сутки, слегка притих, но небо было затянуто тучами, не пропускавшими ни единого лучика лунного света. Тропический лес же напротив пробудился. В кронах деревьев завывали, визжали, стонали и ухали местные обитатели. Стоило лишь выйти на палубу, как вокруг начинали кружить и зудеть бесчисленные насекомые. Над яхтой беззвучно порхали летучие мыши, а на берегу ползали и скакали отвратительные мелкие твари. На следующее утро я и мой крохотный отряд сошли на берег. Капитан, получив от меня соответствующее указания остался на яхте, как и техник с поваром, а со мной отправились двое нанятых носильщиков. Молодые, загорелые парни лет по двадцать искали работу в порту Манауса, так что я предложил им контракт на пару недель с минимумом обязанностей и хорошей оплаты. Они согласились, не задавая лишних вопросов, и теперь, одетые и снаряженные за мой счет, тащили на себе по огромному мешку с припасами и оборудованием. Проводник, которого мне посоветовал человек из Манауса, сейчас как раз находился в деревне, и это было весьма удачно». Однако, узнав, куда я собираюсь, он наотрез отказался туда идти. Я подозревал, что такое может произойти. О той местности, мертвом лесе, ходило множество старых легенд и страшных слухов. Однако не было такого страха, который бы заставил индейца перебороть голод и чувство наживы. Часть припасов я взял специально на этот случай. Предложив проводнику лекарства, еду, некоторое полезное в обиходе вещи и огромную сумму денег, Я все-таки уговорил его. Расплатившись с низкорослым морщинистым мужчиной с проколотыми ноздрями и выгрузив в его дом часть припасов, мы отправились в путь. Снова зарядил дождь. Ветки деревьев гнулись под напором водяных струй, листья безвольно обвисли. Над землей поднимался густой туман, который не давал возможности видеть далее 10-15 метров. Лес наполнился стуком капель, журчанием ручейков криками возбужденных птиц и зверей, обитавших в кронах деревьев. Ботинки чавкали в размокшей земле, которая норовила засосать ноги. Запас моего хорошего настроения быстро улетучился. Привыкнув перемещаться мгновенно по щелчку пальцев, я понимал, что путешествие с такой черепашьей скоростью и в таких условиях совершенно точно не для меня. Мы брели, вытянувшись цепочкой, и жаждали оказаться где угодно, только не в джунглях. Почва фактически превратилась в болото и норовилась тянуть с нас обувь. Одежда промокла насквозь. К ночи дождь слегка притих, но небо все еще было обложено тучами. Мы разбили лагерь на невысоком пригорке, установив там три палатки. Проводник соорудил из камней кострище и развел огонь. Вскоре над ним забурлил котелок, и над лагерем повис запах еды. «Мне не хотелось есть». Объяснив своим подопечным обязанности и сев на раскладной стул возле палатки, я положил рядом с собой купленную винтовку и откинулся на спинку. Отросшие за последние месяцы волосы намокли и прилипли ко лбу. Капюшон я сбросил, чтобы он не закрывал боковой обзор. насильщики и проводник уже выскребали из мисок остатки супа и жались поближе к костру. Обсохнув, они забились в спальные мешки. Это была Сандра. Стройная, фигуристая, со своими фиалковыми глазами, это точно была она. Я думал так ровно до того момента, пока рот девушки не распахнулся. Неестественно широко, как не бывает наяву, обнажив длинные острые зубы. Дыхание колдунье отдавало запахом тления. Прекрасные фиалковые глаза почернели. Золотистые волосы клочьями осыпались вниз, локоны падали на землю и превращались в змей. Мгновение, и Сандра оказывается рядом, хватая меня своими пальцами с длинными когтями. Они впиваются в плечи, я принимаюсь отчаянно вырываться, но ничего не выходит. Тварь с лицом колдуньи визжит мне в лицо, ее черты продолжают искажаться, кожа белеет. Я дернулся в стянувшем плечи спальном мешке и, проснувшись, услышал шум дождя. В мозгу все еще отдавались завывания Сандры. Черт, и приснится же такое. По палатке громко барабанил ливень, снаружи металось пламя почти погасшего костра, едко дымили сырые дрова. Снаружи двигались темные силуэты веток и листьев, которые трудно было различать сквозь поднимавшееся от земли испарение, слышались возбужденные голоса. Я посмотрел по сторонам, пытаясь собраться с мыслями. Меня сменил проводник, и все было в порядке. Уснул почти сразу, как только оказался в палатке. Я выбрался из спального мешка, обул ботинки, взял прибор ночного видения и винтовку. Мысленно потянулся к вакидзаси и, поняв, что могу достать его в любой момент, оборвал заклятие. После того случая в лобби отеля во мне поселилось правило всегда убеждаться в работоспособности собственных талантов. Стоило только вылезти из-под навеса, как я мгновенно вымок до нитки. Откинув со лба волосы, сжимая в руках винтовку, окликнул свою команду. Уже в нескольких шагах от костра царила непроглядная темнота. Все вокруг казалось размытым. Прогремевший поблизости выстрел заставил меня вздрогнуть. Я оглянулся. За деревьями лежали громадные черные тени стволов, а за ними темнота. Я услышал слева от себя треск сучьев и шорох листвы, резко повернулся, вскидывая оружие, и наткнулся взглядом на одного из своих носильщиков. Тот вылез из кустов, его физиономия покраснела, глаза возбужденно сверкали. — Что происходит? — На нас напали, сеньор! — Кто напал? — уточнил я, оглядывая темень вокруг нас в визор. Пока все было спокойно. — Где проводник и твой друг? — Кто-то очень большой, не знаю. Парень выглядел так, словно сейчас хлопнется в обморок. — Пума или Лоби Он утащил Витора в лес, а сеньор Астебана побежал за ним. «Черт, хрен с ним, с носильщиком, но куда проводник-то дернул? Без него нечего и думать добраться до точки назначения. Нужно было возвращать этого идиота, и как можно скорее. Оставайся тут, возьми оружие и визор», — велел я носильщику. «Разведи огонь посильнее, и смотри, чтобы он не погас, понял? А вы? А я пойду искать наших друзей». «Нет, сеньор, пожалуйста, не оставляйте меня одного!» «Тихо!» — рявкнул я. «Там ты мне только мешать будешь, а здесь окажешься полезным». «Вот», — я пошарил в палатке и взял оттуда чемоданчик с комплектом раций. Одну выдал носильщику, вторую пристегнул к поясу. «Если что-то случится, немедленно свяжись со мной, а я, как только найду наших, сообщу тебе, идет? Но...» «Не подведи, Хулио», — я похлопал его по плечу. «Ты поможешь нам вернуться. Я верю, что ты переборешь свой страх». Тот кивнул, и я, только порадовавшись, что он не стал спорить, уточнил. «Куда побежал проводник?» Получив направление, я оставил парня с дробовиком в руках разводить огонь, а сам направился в джунгли. И хотя заблудиться не боялся, но, признаюсь честно, сердце колотилось так, что казалось, сейчас выскочит из груди. Надо мной будто нависла опасность, и чем дальше я углублялся в лес, тем сильнее становилось это отвратительное ощущение». Счастью, в кромешном мраке передвигаться получалось довольно просто. Визор работал как надо, так что тратить время на поиски дороги не пришлось. Были прекрасно видны поломанные ветки, глубокие следы в земле и, местами, брызги крови, теряющиеся в темноте за дождевой завесой. Я вытер глаза от текущей солба воды. Лес казался сплошной глухой чищобой. Внезапно вдалеке послышался вскрик, и мне показалось, что за грохотом стучащих по листве капель я услышал выстрел. Во рту пересохло, виски ломило. Хотелось припомнить, когда в последний раз доводилось чувствовать себя настолько беззащитным, и не получалось. Ливень, тьма, какофония звериных криков, жужжание насекомых, привели мои чувства в состоянии полного отупения. Хотелось убраться отсюда, прыгнуть на какой-нибудь солнечный и пустынный пляж, и целый день не делать совершенно ничего. Но я не мог так поступить, не тогда, когда нахожусь в считанных десятках километров от цели. Обернувшись на шорох, проводник пальнул из своего дробовика в мою сторону. Пришлось крикнуть ему, чтобы успокоился, и потратить еще какое-то время на то, чтобы доказать перепуганному мужчине, что я — это я. Индеец стоял рядом с растерзанным трупом носильщика. Огромные порезы красовались на его груди а в сторону головы я вообще старался не смотреть, столь неприглядным было зрелище. — Ему не поможешь, Эстебан, надо уходить к лагерю. Он уперся и во что бы то ни стало хотел забрать с собой труп. Махнув рукой, я разрешил ему взвалить истерзанное тело парня на плечи, и мы отправились в обратный путь. Но не прошли и полукилометра, как совсем рядом неожиданно раздался громкий шорох листьев, треск сучьев. Из кустов прямо перед нами что-то выскочило. Я выстрелил, не целясь. С помощью визора удалось разглядеть здоровенное мохнатое создание. Оно действительно напоминало оборотня, мускулистое тело на четырех лапах, оскаленная пасть, горящие желтым светом глаза. Мгновение, и зверюга скрылась в густом подлеске. Я повел стволом следом за ней, а через секунду экран визора мигнул и потух. «Аккумулятор разрядился, чёрт!» Проводник, тащивший тело, принялся молиться. Дождь колотил по веткам, заставляя их безостановочно качаться, и сперва я ничего не увидел в непроглядной темноте. Но вскоре глаза привыкли, и местность вокруг слегка прояснилась. Мы осторожно пошли дальше и продвинулись на пару сотен метров, прежде чем вновь остановились. Потому что из-за кустов на нас таращились горящие глаза!» расставлены на добрых 30 сантиметров друг от друга. Тварь с ревом вырвалась из-за лиственного полога. Массивная, косматая, отдаленно напоминающая человека. По обе стороны зубастой пасти наружу торчали короткие клыки. Горящее глазище, налитое кровью, не мигали. При виде монстра-проводника охватила паника. Он бросил тело носильщика, скинул с плеча дробовик и тут же прогремел выстрел. Я отстал от него всего на секунду. Оборотень рванул вперед и, оказавшись рядом за долю секунды, ударил меня своей лапищей. Амулет, который я носил на шее, не снимая, принял кинетический выплеск на себя. И чудище словно напоролось на бетонную стену. взвыв оборотень отскочил, потрясая поврежденной лапой. У меня на глазах, сломанные жутким ударом кости, принялись с треском деформироваться и уже через пару секунд встали как надо. Стоя на задних лапах, оборотень оказался почти вдвое выше меня. Справа под деревом скрючился проводник. Он целился из своего оружия и на сей раз попал в цель, однако мощный выстрел лишь выбил шерсть на груди зверюги. Она взвизгнула, опустилась на четыре лапы, встряхнулась и с пугающим интересом уставилась на меня. Я затаил дыхание. Зверь, зарычав, приблизился настолько, что я отчетливо почуял смрад тухлого мяса из пасти и мускусный запах мокрого меха. «Выстрелы этой твари! Все равно, что комариный укус! Тут нужно что-то другое!» «Серебро бы помогло, конечно, но таких патронов у нас не было!» «Я ждал! Ждал, пока тварь кинется вперед! И, изловчившись...» Уклонился от мощной когтистой лапы, откатился в кусты и вызвал из тайника вакидзаси. Клинок, рассекающий демонов, должен спокойно отсечь от такой зверушки кусок-другой. Громоздкая тварь не могла быстро поворачиваться, и я получил несколько драгоценных секунд форы. Выбрав подходящий ствол, посмотрел наверх и прыгнул на толстенный сук, едва сумев удержаться на нем. Перевел взгляд на озирающегося оборотня, и как только он оказался ко мне спиной, прыгнул прямо на него. Монстр почуял это, встал на дыбы и попытался развернуться, но с размаху полоснув его по лапе, я тут же оказался недосягаем, переместившись на несколько метров левее. Чудовище закричало от боли и вновь встало на дыбы, покачнулось, но сохранило равновесие. Еще мгновение, и оно бросается в мою сторону, Снова прыжок, на этот раз на два метра назад. Клинок блеснул под дождем и содрогнулся, встретившись со второй конечностью твари. Отрубленная лапа упала прямо в грязь. Оборотень завизжал, дернулся назад, прижимая к груди обрубки, из которых хлестала кровь, и неожиданно быстро кинулся на утек и потерялся в темноте джунглей. «Так что я даже не успел прыгнуть вперед и догнать его!» На рассвете дождь прекратился, но тучи висели над землей мрачным серым одеялом. Воздух этим утром был прохладен, свеж и густо пах землей и листвой. Труп носильщика мы опустили в яму, вырытую на месте лагеря. Проводник произнес короткую прощальную речь, а я в это время прихлебывал из кружки горячий отвар, который ни черта не помогал согреться. Кажется, прошлой ночью довелось подхватить простуду. Мы отправились дальше. Следующие три дня останавливались только на закате, и я, помню о событиях первой ночевки в джунглях, уже не допускал ошибок. Вместо караула устанавливал по периметру лагеря заряженные ледяной магией кристаллы и протягивал между ними путеводную нить. Несложное заклинание передавало по ниточкам заряд в то место, где контур сигнализации был нарушен, и замораживало незваного гостя. К счастью, на мелких грызунов и животных эта штука не действовала. Я выставил ограничение по весу а простакам строго-настрого запретил ходить за огороженную нитью территорию. К счастью, эта мера предосторожности нам не понадобилась, к стоянкам никто не подходил. На четвертый день проводник заверил, что мы доберемся до пункта назначения во второй половине дня. Учитывая, что к этому моменту мне осточертело топать по непролазной чаще, казалось, что и это чересчур долго. На деревню мы наткнулись к полудню. Она находилась на террасе прямо на склоне одного из многочисленных холмов, по которым мы передвигались, и была наполовину погребена под обвалом. Лес вокруг изрядно поредел, над оплывшими рвами громоздились стены заптёсанных каменных глыб, огораживавших площадки или дворы. В холме чернели огромные проёмы, за которыми начинались глубокие туннели. Ветер продувал насквозь примитивные хижины из глины с обвалившимися крышами. «Что это за место?» — спросил я у проводника. «Никто не знает, кто тут живет, сеньор. Бабка рассказывала мне, что это обитель ночных духов, что они живут здесь, заманивая одиноких путников и питаются их мозгом и мясом», — ответил тот и высморкался в носовой платок. «Не стоит нам тут задерживаться, идти осталось совсем недалеко. Успеем до четырех часов, и я вернусь на прежнюю стоянку еще до захода солнца». Пропустив слова бразильца мимо ушей, я огляделся. Никакой магии не чувствовалось, различитель ничего не показывал, людей в округе не было, и пара десятков минут ничего не решали. Можно было немного передохнуть, а затем отправляться дальше. Скомандовав короткий привал, я направился осматривать постройки и выбрал первую попавшуюся хижину. Ее стена образовывала почти правильную окружность, а глиняный пол был усыпан прелой травой, похожей на тростник. В отличие от большинства строений, крыша практически уцелела. Присев на корточке рядом со входом, поднял порванное ожерелье из цветных камней и внимательно осмотрел его. Красивое, но совершенно бесполезное. Неподалеку от стены был выложен каменный круг с углублением в середине, очаг с головешками, еще теплыми. Я поднес ладони к угольям. От них на самом деле исходило слабое, но вполне ощутимое тепло. Похоже, деревня не слишком заброшена. Это мне совсем не понравилось, так что привал было решено срочно сворачивать и отправляться в путь. Кто знает, что за туземцы тут живут, раз о них даже проводник ничего не слышал. Эстебан уверенно шагал впереди, вел нас через какие-то тайные тропы, через ручьи и заросли папоротника, и когда остановился, я едва не врезался ему в спину. «Мы — Мы у цели на ломанном английском сказал он. Носильщик сбросил заплечный мешок на зим и от души потянулся. Я сделал то же самое и, отодвинув ветки закрывающего обзор кустарника, посмотрел в указанном направлении. Пологий пригорок спускался метров на сто примерно. Впереди лежала узкая долина, стиснутая с трех сторон пологими холмистыми склонами и густо поросшая деревьями. Буйная растительность, впрочем, была совершенно неживой. Именно такая, о которой писал в своем дневнике посланник. Черная, мертвая, она покрывала изрядную площадь в долине, и, засмотревшись на это место, я не сразу понял, что вижу еще кое-что. Семерых индейцев, поднимающихся через тропические заросли, нам навстречу.